Похоже, я заснула за просмотром видео. Следующее, что я помню, лежащая у меня на груди камера. Флип-скрин погас, а все еще светившая лампочка была направлена на мои ноги. Слева от меня, на другой стороне комнаты, слышалось царапанье. Негромкий, но настойчивый ритмичный звук. Я села в кровати, включила запись и обратила камеру, Самое мощное оружие в моем распоряжении — в противоположную часть комнаты. Белый луч свято прорезал мою комнату. Царапа не стала громче. Дверь в стеной шкаф была заперта. Одеяло было по-прежнему наброшено на картонный домик. Мои книги и игрушки были нетронуты. Я прошептала. «Марджори, это ты? Хватит! Кто там?» Царапанье прервалось. У меня промелькнула мысль выбежать из комнаты, такая ясная, будто я в самом деле уже ринулась вперед. Однако тут же мне привиделось, что как только мои ноги окажутся на полу, из-под кровати протянутся тонкие белые, как у скелета, руки и утащат меня во тьму. Я осталась сидеть, выжидая. Ничего не было слышно. Это ничего будто бы растянулось в бесконечные часы. И все же я ждала. Моя камера пикнула в ожидании моей реакции. Я вскрикнула. На экране высветились красные цифры. моей батареи оставалось совсем недолго. Мои глаза перескакивали с мерцающего красным экранчика на покрытый одеялом домик. В лучах светодиодной лампочки голубой одеяло оказалось таким же белым, как и картонный домик, по крайней мере до того, как им завладели растущие существа. Я смотрела на, или точнее, сквозь одеяло, пытаясь обнаружить признаки голубого цвета, который со всей очевидностью должен был быть там, но не воспринимался моими глазами. И тут одеяло затянуло через ставни переднего окошка, превратившегося на миг во всепоглощающую черную дыру. Движение было резким, и шорох одеяла при трении о картон создавал впечатление... будто домик разрывается на части. Дымовая труба отлетела прочь и приземлилась у изножья моей кровати. Все происходило так стремительно, что я даже не успела сбиться с дыхания. И так и продолжала держать камеру на коленях, пока одеяло не исчезло из виду. Каким-то образом я нашла в себе силы сказать, «Сейчас завоплю, и прибежит мама. Тебя ждут проблемы, Марджори!» Я снова нацелила камеру в сторону домика. Я была больше рассержена, чем напугана. Я собиралась запечатлеть на видео, как Марджери мучает меня. Мне нужны были документальные, неопровержимые свидетельства моих мук. Я добавила «Не смешно». Ставни вновь отворились и снова захлопнулись, прикрыв большую часть окна. В домике все стихло. Светодиодной лампочки не хватало, чтобы осветить маленькое отверстие между ставнями. Я не могла разглядеть Марджери в домике. «Предупреждаю, я снимаю!» Я подождала ответа. «Ничего». Тогда я пустила в ход свою самую сильную риторику. «Я знаю, ты прикидываешься. Ты сама мне об этом сказала». Я под запись раскрыла самый главный секрет сестры. Я была уверена, что все разыграется следующим образом. Она сейчас же выйдет из домика, в сердцах назовет меня абсолютно лишенной чувства юмора плаксой и заявит, что она просто пытается сделать лучше для шоу, а я ей мешаю. А я соглашусь с ней и зареву, чтобы она поняла, что перегнула палку и останется со мной на ночь. Потом мы удалим запись, и все между нами будет хорошо. «Марджори, ну хватит уже!» Я спрыгнула с постели. В пространстве я ориентировалась по флип-скрину камеры. Мне было проще наблюдать за происходящим через экран, чем своими собственными глазами. Ногой я постучалась во входную дверь домика. Все еще ничего. Я приоткрыла одну из ставней и медленно провела лучом лампочки камеры по внутренней части домика. Задняя стена была увешана грубоватыми карандашными рисунками, беспорядочно заполнявшими пространство наподобие наскальной живописи. Мое голубое одеяло валялось бесформенной массой на полу. Шепотом я позвала сестру. Ответом мне послужило зашевелившееся и начавшее неспешно подниматься одеяло. Это была ее рука. За поднимавшейся частью, длинной и узкой, наверняка должна была скрываться ее рука, которой она изображала змеиную голову или лозу. Я вновь прошептала ее имя. Одеяло замерло на мгновение и потом забурлило. Верхняя часть расширилась, разрастаясь до размеров ее головы. Передо мной было подобие наряда привидения на Хэллоуин, только без прорези для глаз и рта. Она либо сидела со скрещенными под одеялом ногами, либо пригнулась, балансируя на носочках. Тело Марджери было полностью скрыто одеялом и оконной рамой домика. Я потребовала, чтобы сестра немедленно убралась подальше из моей комнаты. Те самые белесые руки, которые я представила простирающимися из-под моей кровати, показались из-под одеяла и обхватили шею Марджери. Они натянули одеяло потуже вокруг ее лица. На одеяле Савани возникли впадины глаз и рта. Нос приплющило неподатливой тканью. Рот Марджери шевелился, было слышно, что она задыхается. Руки еще больше напряглись, одеяло затянулось еще сильнее, покрытый одеялом рот открылся еще шире. Марджери мотала головой. Она билась, разевала рот в поисках воздуха и умоляла кого-то остановиться. Или, может быть, она приговаривала, что сама пытается остановиться. Ее руки все еще держались за собственную шею. Уверена, что либо тогда мне так просто привиделось, либо сейчас моя память играет со мной злую шутку, но я прямо вижу, как шея сестры сузилась до невозможности. Нижняя часть ее тела продолжала содрогаться и брыкаться, сотрясая домик. Ноги били в картонные стены и сразу же скручивались, как змеинное жало. Я сделала шаг назад, и тут картонный домик взорвался и обрушился на меня. Крыша ударила мне в лицо и накрыла меня. Я упала плашмя на спину, больно ударилась попой, спина прижалась к кровати. Каким-то образом мне удалось удержать камеру. Вместе с руками ее засосало в дымовое отверстие. Марджери я не видела поверх домика, который она опрокинула на меня. Я только услышала, как она выбегает из моей спальни в коридор. Я пинком отпихнула свалившийся домик. Я застряла в высвободившихся створках и слоях домика, как в густых зарослях сырников. Наконец домик сдался, сполз и отъехал в сторону стенного шкафа. Я вскочила на ноги. Мое беспомощное одеяло лежало на полу, придавленное обрушившимся картоном. Намереваясь заснять убегающую Марджери, я кинулась в коридор. Но Марджери там не было. Подсветка моей камеры не доставала до конца коридора, где зияла открытая пасть из повидальни. Стены коридора меркли и растворялись во тьме. Я селилась услышать Марджери или хоть кого-то, но все, что было слышно, это мое участившееся дыхание. Я прошла по коридору до двери сестры. Я все ждала, что Марджери выскочит откуда-то, из-за темного угла, из дверного проема ванной комнаты, с лестничной площадки, из исповедальни. Дверь в ее спальню была закрыта. Я попробовала толкнуть ее ногой, но дверь не поддалась. когда я повернула ручку и, навалившись всем своим небольшим весом на дверь, прорвалась в комнату. Марджери лежала в кровати, накрытая простынями, на боку, спиной ко мне. Свет камеры я сфокусировала на ее затылке. Я шепотом повторяла ее имя, пока не оказалась рядом с ней на расстоянии вытянутой руки. Плотный пучок света камеры высвечивал ее профиль. Глаза Марджери были закрыты. Она глубоко дышала. Казалось, она спит, и уже давно. «Марджори!» — я ткнула ее в плечо. Никакой реакции. Я смотрела на сестру через экранчик. Просто немедленно поднимались и опадали в такт ее дыханию. Лицо Марджори казалось зеленоватым. Я оставила камеру включенной, а запись поставила на паузу. Раздалось короткое бип. Марджори открыла один глаз и повернулась лицом ко мне. «Все?» записала – записала. Ее голос был глухим и скрипучим. Она спокойно повторила вопрос, когда от меня не последовало немедленного ответа. «Да». «Молодец. Покажи запись завтра после школы твоему дружку Кену. А пока марш в постель». Я неожиданно почувствовала страшную усталость и была готова свернуться калачиком и заснуть прямо на полу в ее комнате. Шаркая ногами, я вышла из спальни Марджери в коридор. Бросив взгляд назад, я увидела, что Марджери приподнялась и, бормоча себе под нос, подключает наушники к телефону. Музыка, раздавались мощные раскаты синтезаторов, уже гремела из наушников. Марджери уютно устроилась в кровати и тихонько попросила. «Закрой дверь, Мэри». Просьбу я не выполнила. В коридоре я наткнулась на оператора Тони. Он медленно поднимался по лестнице с камерой ночного видения на плече. Похоже, он никуда особо не спешил. Увидев меня, он несколько раздраженно спросил. «Что у тебя, Мэри? Я что-то пропустил?» Я ответила. «Нет, ничего». Он что-то еще говорил, но я уже отвернулась и направилась к двери напротив, к родителям. Я ощущала на себе объектив камеры. Тони снимал меня с лестницы. Я тихонько затворила за собой дверь, и постояла рядом с ней, прислушиваясь, как он прошел еще немного, и остановился у двери Марджери. Ее дверь скрипнула и закрылась. Тони ретировался. Его спуск по лестнице сопровождался скрипом дерева под сокрушительным напором его неуклюжих ножищ. Камеру я положила на заставленную всякой всячиной тумбочку с маминой стороны кровати. Я перебралась через маму и улеглась между родителями, Благо, места между ними было предостаточно. Мама и папа спали как можно дальше друг от друга. На следующее утро я нарядилась в свое самое красивое платье. Ведь участница ТВ-шоу должна была быть при полном параде. Платье было темно-бордового цвета, с прямыми плечами и короткими рукавами, так что сверху я набросила белый кардиган. Мама хвасталась, что купила его всего за 10 долларов. Она попыталась отговорить меня от того, чтобы идти так в школу. На улице было прохладно, на переменке, обеде, и зо я испачкаю свой наряд. Но я не поддалась на ее уговоры. Мне не терпелось расспросить друзей и одноклассников о моем телевизионном дебюте прошлой ночью. Я надеялась, что хоть кому-то удалось обхитрить родителей, которые не знали либо о содержании шоу, либо о его теме, и ребята смогли посмотреть программу с моим участием. Папа предложил подбросить меня до школы, но мама сказала, что сделает это сама, а потом поедет по делам. Она попросила его разбудить Марджери и выяснить, куда она хочет пойти, в школу или к доктору Гамильтону. Ей нужно было выбрать одно из двух, оставаться дома ей никак нельзя было. За просьбой последовал короткий приглушенный спор. В присутствии телевизионщиков и камер родителям приходилось сдерживать эмоции и говорить тихо и по делу. Я не стала дожидаться достижения спешного консенсуса. Я прошмыгнула через входную дверь перед мамой. Она крикнула мне в спину, чтобы я подождала ее, но я не послушалась. Я подбежала к припаркованной на подъездной дорожке машине и начала дергать запертую заднюю дверцу. «Мама, открывай машину, нам пора ехать!» Обходя машину сбоку, чтобы попробовать открыть двери на другой стороне, Я заметила на тротуаре прямо перед нашей лужайкой небольшую группку людей, человек пять с рукописными плакатами в руках. С ними общался бари Слов я не могла разобрать, но было понятно, что он недоволен. «Я же сказала тебе подождать». Подошедшая мама отворила дверь машины. Я спросила, кто эти люди. Со вздохом мама ответила. «Не знаю, но им лучше испариться до того, как я вернусь». Когда мы проезжали мимо собравшихся, я пригнулась, чтобы им были видны лишь моя макушка и верхушка оправы очков. Пожилой мужчина показал пальцем на нашу машину и поднял свой плакат повыше, но плакат был перевернут, и пока он разворачивал его правильной стороной, мы уже были слишком далеко, чтобы прочитать его послание. В школе я, затаив дыхание, опросила своих друзей, смотрели ли они наше шоу. Большинство из них сказали, что им запретили его смотреть, потому что это передача для взрослых и... или слишком поздно выходит в эфир. Кое-кто из ребят видел анонсы, которые они назвали жутковатыми. Саманта поинтересовалась, зачем я так нарядилась в школу. Кара призналась, что видела отдельные сцены, но меня в них не было. Она не смогла досмотреть шоу до конца, потому что ей было очень страшно. Брайан заявил, что передача получилась мерзкая. На переменках и во время обеда надо мной подтрунивала группа ребят из четвертых и пятых классов. Среди них был и соседский мальчик, которому Марджори накостыляла за меня несколько лет назад. Они высмеивали меня, Марджори и всю нашу семью, называя нас фриками. Я незамедлительно пожаловалась на них. Но меня больше всего расстроило, что из всех моих друзей шоу хотя бы краем глаза видели только Кара и Брайан, и у них не нашлось ни одного доброго слова. Я просила и учителей по поводу программы. Моя любимая миссис Ньюком вежливо заметила. Не видела шоу. Я, в принципе, не особо смотрю телевизор. Слишком занята подготовкой к занятиям. К моменту моего возвращения домой толпа с плакатами увеличилась. Люди стояли за желтой оградительной лентой. Мама сказала... «Нам, возможно, придется пожить так какое-то время». Она объяснила, что это религиозные фанатики, которые не одобряют то, чем мы занимаемся, и что они могут там находиться, если не заходят к нам на участок. Похоже, папа уже попытался припугнуть протестующих и даже столкнулся с некоторыми из них, хватая их за руки и пытаясь прогнать. После вмешательства отца Уондерли папа отступил. Священник все еще стоял и разговаривал с собравшимися. Хотя на улице было холодно, на его лбу были заметны капельки пота. При нашем приближении протестующие начали размахивать плакатами. На некоторых из них значились имена и цифры. Позже я узнала, что это были отсылки к Библии. На двух плакатах виднелись большие красные буквы «Грядет Божья кара» и «Не наживайтесь на сатане». Хотя этот новый поворот событий занимал меня, Я решила, что это не моя проблема, и от меня мало что зависит, по крайней мере, пока. Я вбежала в дом и переоделась в треники и майку с «Чудо-женщиной». Потом мы вместе с Кеном и моей камерой отправились в трейлер съемочной группы. Передняя часть трейлера представляла собой небольшую гостиную с мини-кухонькой и диваном, все оставшееся пространство занимали мониторы, прочее оборудование и черные кресла на колесиках. Кен подключил камеру к своему ноутбуку. изображение с которого передавалось на один из настенных мониторов. Вместе мы посмотрели запись за прошлую ночь. Мы услышали звук царапанья и мой голос, когда я объявила в сторону картонного домика, что Марджери просто прикидывается. Мы увидели, как исчезло из виду одеяло. Кэм скачал со стула и ухватился за мою руку в этот момент. Мы увидели, как одеяло поднялось внутри домика и как руки скелета обхватывают горло Марджери. Руки не выглядели такими же длинными и тонкими, как в реальности. Мы увидели, как домик летит прямо на камеру. Мы увидели, как в кадре появляется силуэт лица Марджери, как ее рот превращается в большую красную букву «О», и услышали, как я с кряхтением выбираюсь из-под домика. Мы увидели, как камера дергается из стороны в сторону, пока я бегу по коридору и врываюсь в спальню Марджери, где она будто бы спала так глубоко, что я не могла ее разбудить. Когда запись закончилась, Кен выдавил из себя. «Боже, ты в порядке, Мэри?» «Со мной все в порядке. Было не так страшно, как казалось тогда». «Вполне возможно. И все же смотреть на это...» «Это было по-настоящему жутко». «Видео пригодится нам?» «Да, определенно пригодится. Ты уверена, что с тобой в самом деле все хорошо?» «Да, вполне. Просто неприятный день в школе». Я рассказала ему о том, что мои друзья и миссис Ньюком не смотрели шоу, а тем, кто его смотрел, оно не понравилось, и что ребята постарше смеялись надо мной. Кен посочувствовал мне. «Сожалею, Мэри, но я полагаю, что родители тебя предупреждали. Ситуация, скорее всего, будет ухудшаться по мере выхода новых эпизодов. Мне кажется, что в этом году тебе будет тяжело в школе, хотя ты этого абсолютно не заслуживаешь. «Людям сложно понять то, чем мы занимаемся». «Знаю. Я справлюсь. Я крепкий орешек». «Да, самый сильный человек, которого я знаю. Только не забывай разговаривать с родителями, с кем-нибудь из школы или со мной, если хочешь, когда тебе будет слишком тяжело. Договорились?» «Договорились. Мне не хотелось больше говорить о школе. Я спросила». «Вы будете что-то менять?» «В каком смысле?» Я не хотела в открытую спрашивать, вырежет ли он часть, где я говорю, что Марджери притворяется. «Мое видео! Вы будете его менять?» «Ты имеешь в виду монтировать?» «Да». «Мы всегда что-то монтируем. Иногда мы сильно режем материал и переставляем сцены местами, если так получается интереснее. Иногда мы просто делаем небольшие купюры или правки, добавляем звуки, музыку или закадровый голос». «Но по первому впечатлению кажется, что мы не будем что-то менять в твоей съемке». Я кивнула. Меня беспокоило мысль, что во время нашего совместного просмотра он не обратил внимания на мои слова о притворстве Марджери. Однако он точно заметит их позже при просмотре с Барри. Присутствовать при этом я не хотела, поэтому со словами «Хорошо, пока» я метнулась к двери. «Подожди, камеру не забывай». Кэн протянул мне камеру. Он пожал плечами, будто бы понимал, что я не уверена, хочу ли я продолжать съемки. А может быть, он сам сомневался, стоит ли ему вообще давать мне камеру. Я в самом деле не хотела больше снимать, однако мне было важно, чтобы Кэн продолжал считать меня сильным человеком, поэтому камеру я все-таки забрала. Я зашла в дом и поднялась к себе. Я положила камеру на верхнюю полку моего шкафчика, и завалила ее сверху майками. Я зареклась пользоваться камерой в дальнейшем.